Глава 11. Когда вы задумываетесь о зачатии? Пациентка. Доктор, я собираюсь забеременеть, что мне нужно делать? Я. Ну, вам нужно регулярно заниматься сексом и не предохраняться. Пациентка. Ну, это понятно, какие мне нужно сдать анализы, чтобы всё было хорошо? За последние несколько лет наступление беременности из житейской темы превратилось в медицинскую. Многие из нас провели первое десятилетие взрослой жизни изо всех сил стараясь не забеременеть. А когда пришло время воспользоваться нашей способностью к зачатию, мы испугались. 84% пар беременеют в течение года, если регулярно занимаются незащищенным сексом. Это значит, что одна из семи пар испытывает трудности с зачатием. Этот факт один мой друг упомянул, когда произносил тост на своей собственной свадьбе. Гости обалдели, что странно, ведь многие из них были врачами, а я порадовалась тому, что человек не боится поднимать такую закрытую тему при большом стечении народу. Но если сложности с зачатием испытывает меньшинство, почему же мы так боимся говорить об этом? Я не думаю, что проверки на фертильность, которые предлагают в интернете и в частных клиниках, спасают ситуацию. Зачем разбираться в том, что для большинства вообще не является проблемой? Потому что это прежде всего бизнес. Огромному количеству женщин никакие проверки не нужны. Они только нервы себе треплют. Если вы прослушали главу третью, то должны хорошо представлять себе, как устроен менструальный цикл. И это едва ли не самая ценная информация для женщины, стремящейся к беременности. Есть еще несколько моментов, которые нужно предусмотреть, прежде чем у вас появится пресловутый пузожитель. Внимательно прослушайте эту нерекламную информацию о том, что предшествует беременности. Отмена контрацептивов. Только тем, кто предохранялся с помощью инъекций, противозачаточных препаратов, требуется время на восстановление способности к зачатию. Контрацептивное действие остальных гормональных средств заканчивается сразу, как вы перестаете их принимать. После того, как вы перестанете принимать таблетки, у вас восстановится прежний менструальный цикл. Обычно его продолжительность не превышает норму. Кстати, не паникуйте, если вам приходится открывать новую упаковку оральных контрацептивов до того, как закончилось кровотечение. Оно прекращается не от того, что вы снова начали принимать таблетки. У многих женщин нормальный цикл устанавливается сразу, но некоторым на это нужно несколько месяцев. Если у вас месячные так и не приходят, прослушайте главу седьмую. Подумайте, нет ли среди перечисленных причин вашей. Если в течение полугода цикл так и не установился, сходите к врачу общей практики. То же самое касается тех, кто отказался от гормональной спирали. В самых тяжелых случаях на восстановление способности к зачатию после использования контрацептивных инъекций требуется до двух лет. Поэтому если вы хотите забеременеть в ближайшем будущем, имеет смысл подобрать другой метод контрацепции. Проверки на фертильность. Стоит ли тратиться? Коммерческие клиники всем подряд предлагают провериться на фертильность. что подразумевает анализы на гормоны и УЗИ. Бесплатно такие анализы сдать нельзя. Их назначают только, если в течение года вы не забеременели. Многие считают, что это нечестно, и человек должен в любой момент иметь возможность выяснить, способен ли он к зачатию. Но дело тут не только в деньгах. Анализы, в которых нет медицинской необходимости, зачастую могут выявить незначительные аномалии, Случайные находки, никак не влияющие на ваше здоровье. А в данном случае не препятствующие наступлению беременности, но страшно нервирующие. Анализы на гормоны обычно включают в себя проверку уровня эстрогена, прогестерона, ЛГ и ФСГ. Суть в том, чтобы понять, происходит ли у вас овуляция. Еще часто предлагают сдать анализы на антимюллеровский гормон, АМГ. Изначально его сдавали только те женщины, которые готовятся к ЭКО. Результат дает понять, сколько яйцеклеток осталось у вас в яичниках. Чем больше, тем лучше. Но он не позволяет определить, легко ли вы сможете забеременеть. Так уровень АМГ может быть обманчиво низким, если вы принимаете оральные контрацептивы, а у женщин с СПКЯ он будет очень высоким. Помните об этом, если будете сдавать такой анализ. чтобы не обретать ложную уверенность и не расстраиваться без повода. Вот почему направлять вас на анализы всегда должен тот, кто сможет объяснить их результаты. Еще вас могут послать на УЗИ, чтобы определить число антральных фолликулов. Это другой способ определить, сколько у вас осталось яйцеклеток. Но опять же он не помогает точно предсказать, каковы ваши шансы забеременеть. И этот анализ, и обследование с помощью УЗИ придумали для тех женщин, кто готовится к ЭКО. А к беременности, наступающей естественным образом, они не всегда применимы. Обследование из любопытства. Своим пациенткам, подругам, подругам-подруг и подругам-их подруг, то есть практически всем женщинам, с которыми мне приходилось разговаривать, я всегда говорю — что если им хочется отдать деньги за анализы, пожалуйста. Но подумайте вот о чём. Если повсюду искать проблемы, обязательно найдёшь. Но они не будут серьёзными, если вы относитесь к тем шести из семи пар, которые беременеют безо всяких сложностей. Как изменится ваше отношение к себе? В мединституте нам эту истину буквально вколачивали в головы. В общем, не надо сдавать те анализы, результат которых не подтолкнет вас к действиям. В данном случае это означает вот что. Допустим, выяснилось, что у вас мало яйцеклеток. Вы что, сразу будете пытаться забеременеть? Зарегистрируетесь на всех сайтах знакомств, чтобы найти своим будущим детям отца? Или, может, наоборот? Несколько лет назад подруга оставила мне на автоответчике сообщение. Захлёбывая слезами, она рассказывала, что сдала анализ на АМГ из любопытства, и уровень гормона у неё оказался низким. У меня было несколько ночных дежурств, и я забыла ей перезвонить. Спустя несколько недель она сама позвонила мне, я начала извиняться, но она перебила меня и сказала, «Ммм, Анита, а у меня тест на беременность положительный». Она решила, что при таком результате можно не предохраняться. И на собственном примере доказала, что с точки зрения планирования беременности анализ на АМГ абсолютно бесполезен. Спонтанный секс или веселье по расписанию. Если вы хотите забеременеть, рекомендуется заниматься незащищенным сексом раза 2-3 в неделю. Конечно, учитывая, что жизнь сейчас у всех напряженная, пары разлучаются на несколько дней, недели, даже месяцев, Заниматься сексом регулярно бывает непросто. Вы способны к зачатию за 5 дней до высвобождения яйцеклетки, и еще сутки после этого. Считается, что вероятность забеременеть достигает своего максимума за 2 дня до овуляции. Зная об этом, многие пары тщательно планируют близость, то есть стараются заниматься сексом только в тот период, когда возможность зачатия выше. Другими словами, меньше радости, больше шансов забеременеть. Правда, без сложных приемов определить, когда у вас начнется овуляция, бывает довольно непросто. Неудивительно, что исследования доказали отсутствие преимуществ спланированного секса перед спонтанным, если ваша цель — беременность. «Бросьте, доктор, некогда мне сексом заниматься». «Ладно, ладно. Итак, шансы забеременеть можно повысить, Занимаясь сексом по расписанию, при условии, что вы точно определяете у себя овуляцию. Тесты на овуляцию такие же полоски, как и тесты на беременность. Их опускают в мочу, и они показывают, что возможно у вас вышла яйцеклетка. ЛГ это гормон, продуцируемый мозгом. Он стимулирует овуляцию. Поэтому его наибольшая концентрация в крови наблюдается непосредственно перед выходом яйцеклетки из яичника. Другими словами, тест не покажет, что яйцеклетка вышла. Он лишь покажет, что у вас высокий уровень ЛГ. Такая информация будет полезна, если вы хотите понять, какой у вас цикл. Но, честно говоря, то же самое можно сделать, если внимательно следить за выделениями, характер которых во время овуляции меняется. Еще во время овуляции слегка повышается температура. Примерно на 0,3 градуса. Что тоже можно заметить, если мерить ее каждое утро. Если у вас СПКЯ, отследить овуляцию с помощью всех этих способов немного сложнее. Потому что в течение месяца у вас может быть несколько резких повышений уровня ЛГ. Ведь организм прилагает большие усилия, чтобы высвободить яйцеклетку. Так что тест-полоски могут показывать положительный результат в течение нескольких дней. В такой ситуации тестам на овуляцию и методу отслеживания температуры лучше не доверять. Мужская фертильность. Танго танцуют вдвоем. Мужчинам везет. Хотя так ли уж везет? У них нет периода фертильности. Их половые клетки всегда готовы к зачатию и ждут команды. Причем с возрастом фертильность мужчин меняется незначительно. Тем не менее, сперма у мужчин тоже вырабатывается под действием гормонов. и месячных, которые могли бы предупредить о проблемах в этой области, у них нет. Я часто беседую с парами в центре планирования семьи и вижу, как часто мужчины удивляются, когда узнают, что это из-за них партнерша не может забеременеть. На самом деле, не менее чем в 30% всех проблем с зачатием виноваты мужчины. Согласно исследованию, проведенному по всему миру с участием 43 тысяч мужчин, количество сперматозоидов с 1970-х годов у них уменьшилось вдвое. Известно, что на объем и качество спермы влияет курение и алкоголизм. Еще на фертильность сильно влияет лишний вес. Поэтому если вы решили изменить свои пищевые привычки и больше времени уделять спорту, подключите к этому и своего супруга. Так ваши шансы сохранить вновь приобретенные привычки будут выше, и у вас обоих улучшится здоровье. Питание и фертильность. Не устрицами едиными. Я. Можно сказать, что вы правильно питаетесь? Пара, которая обследуется на предмет бесплодия. Вообще-то нет. Овощей и фруктов мы едим мало, несколько раз в неделю покупаем готовую еду. Но в этом же нет ничего страшного, да? Недавно были опубликованы результаты исследований, согласно которым те женщины, которые постоянно едят фастфуд, дольше не могут забеременеть, а те, кто ест много фруктов, беременеют быстрее. Это довольно упрощенный вывод, но я думаю, он дает четкое представление о том, как питание может повлиять на фертильность. Чтобы забеременеть, нужно, чтобы в организме было много питательных веществ, витаминов, потому что для наступления беременности нужно запустить очень сложный химический процесс. Мужчина тоже должен придерживаться диеты, потому что на образование сперматозоидов их число и качество может повлиять плохое питание. Как для мужчин, так и для женщин с самой полезной диетой с точки зрения фертильности — является средиземноморское. Такое питание обеспечивает организм полезными волокнами, витаминами, жирами и белками, которые необходимы для здоровой спермы, яйцеклеток и беременности в общем. Отсутствие овуляции – главная причина женских проблем с зачатием. Доказано, что средиземноморская диета помогает наладить овуляцию, в частности, у женщин с СПКЯ. пищевые добавки, способствующие фертильности. Существует огромное количество добавок, способствующих фертильности, в частности, антиоксидантов, соединений, препятствующих повреждению клеток. На таких добавках зарабатывают огромные деньги, но весомых доказательств тому, что они действительно повышают вероятность наступления беременности или поднимают вероятность выкидыша, нет. Вот почему я советую своим пациентам сделать акцент на правильном питании и получении всех необходимых полезных веществ из потребляемых продуктов. Слушайте часть 14. -ю. Тем не менее, вот несколько добавок, на которые стоит обратить внимание. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота витамин B9, единственная добавка, значение которой для женщин, стремящихся забеременеть, трудно переоценить. Многие женщины говорят, что планировали беременность, но фолиевую кислоту начали принимать только когда увидели положительный тест на беременность. Хоть к тому моменту уже может быть поздно. Фолиевая кислота способствует быстрому делению клеток организма. Процесс, необходимый при беременности. Кроме того, это вещество способствует здоровому развитию мозга и нервной системы. которая по большей части формируется в первые недели, когда многие женщины еще даже не знают, что беременны. Недостаток этого витамина может привести к серьезному пороку медулярной трубки, который называется спинобифида, расщепление позвоночника. Фолиевая кислота — это синтетическое вещество, которое организм усваивает только после того, как разделит на составляющие. Многие женщины не могут переваривать фолиевую кислоту. Поэтому сейчас в некоторые пищевые добавки для беременных добавляют метилфалат. Его не надо расщеплять, и он полностью усваивается организмом. Доказано, что по своей эффективности он не уступает фолиевой кислоте. Какую бы из добавок вы не выбрали, ее следует начать принимать за 3 месяца, до того, как вы откажетесь от контрацепции и предпримите попытки забеременеть. Если вы забеременели неожиданно для себя, сразу начинайте принимать такие добавки. Витамин D. Витамин D еще называют витамином солнца. Он исключительно важен для вашей способности к зачатию, здоровья костей и сердца. Многие женщины испытывают недостаток этого витамина. Но к счастью, его легко восполнить. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует принимать витамин D с октября по март, потому что в эти месяцы нам не хватает солнечного света. Для тех женщин, кто хочет забеременеть, этот витамин особенно важен. Принимать его советуют на протяжении всей беременности и периода грудного вскармливания, вне зависимости от времени года. Недостаток витамина D может помешать нормальному течению беременности. Но если у вас уровень витамина D лежит в границах нормы, дополнительный прием не даст вам никаких преимуществ. Омега-3. Жирные кислоты омега-3 – еще одна потенциально полезная добавка для тех, кто планирует беременность. Считается, что эти вещества повышают качество яйцеклеток, способствуют овуляции и закреплению эмбриона в матке. Если в организме женщины таких веществ мало, ей может быть сложнее забеременеть. Рыба — один из основных пищевых источников омега-3. Но сейчас многие женщины не едят рыбу, поэтому у них возникает риск недостатка этого вещества. Если вы тоже отказались от рыбы, рекомендуется принимать добавки. Принимая содержащие омега-3 добавки на протяжении всей беременности, вы снизите риск развития экземы и аллергии у ребенка. Помните, что лучше всего все же включить в рацион богатые омега-3 продукты, потому что помимо этого вещества они обычно содержат железо, цинк и йод, которые беременным тоже очень нужны. Срочное сообщение. Красное вино помогает забеременеть. Газетный заголовок. Красное вино повышает фертильность, недавно наделал много шуму. В виде сенсации авторы статьи преподносили результаты небольшого исследования, согласно результатам которого у тех женщин, которые пили красное вино, яйцеклеток сохранялось больше, чем у тех, кто предпочитал крепкий алкоголь или пиво. Такую способность вина исследователи объяснили высокой концентрацией вещества под названием ресвератрол, которая встречается в кожуре красного винограда. Хотя и не только в ней, а еще в гораздо более безопасных продуктах. Голубики, фисташках и шоколаде. Ура! Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует беременным женщинам полностью отказаться от алкоголя, поскольку выяснить, что вы беременны, получится не раньше, чем через пару недель после зачатия. Неплохо бы не употреблять спиртного, и пока вы пытаетесь забеременеть. Пара бокалов алкогольного напитка в неделю никак не повлияют на вашу фертильность. Но, согласно некоторым исследованиям, алкоголь повышает риск выкидыша. Вокруг темы употребления алкоголя во время беременности много самой противоречивой информации. Наверняка вы знаете женщину, которая сильно напилась, а на следующий день выяснила, что беременна. Или женщину, которая пила всю беременность. Независимо от срока беременности, От зачатия до родов не существует безопасной дозы алкоголя. Ничего страшного не случится, если вы на несколько месяцев откажетесь от алкоголя. А вот если вы будете пить, то можете навредить ребенку. Большинство согласится с тем, что сомнительное удовольствие не стоит такого риска. Так что я поддержу мнение Национальной службы здравоохранения Великобритании и настоятельно порекомендую отказаться от алкоголя. Яйцеклетки, заражённые кофеином. Кофеин — ещё одно вещество, которое мы потребляем, не обращая внимания на объём. Но я знаю, что самые заядлые кофеманки отказываются от любимого напитка, когда их тест на беременность оказывается положительным. На самом деле, такие радикальные меры не требуются. Европейское агентство по стандартам на пищевые продукты рекомендует беременным женщинам употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день. Это две чашки кофе или 3-4 чашки обычного чая. Те же рекомендации можно дать женщинам, которые хотят забеременеть. Нет доказательств того, что употребление кофеина в большем объеме снижает фертильность. Но действие этого вещества связывают с повышением вероятности выкидыша. Честно говоря, я считаю, что любая женщина, выпивающая больше кофе, должна думать о том, чтобы сократить потребление кофеина, независимо от того, пытается она забеременеть или нет. Помните о том, что зеленый чай и газированные напитки тоже содержат скрытый кофеин, который вызывает зависимость и может повлиять на ваш сон. А его влиянии на другие стороны женского здоровья мы поговорим позже. Слушайте главу 16. Физические нагрузки и беременность. Часто женщины говорят, что не занимаются спортом, потому что пытаются забеременеть. И от таких заявлений я прихожу в ужас. Беременность создает огромную нагрузку на организм. Сердцу приходится перекачивать больше крови, чем обычно, потому что теперь оно снабжает не только вас, но и ребенка. вам приходится постоянно переносить планомерно растущий вес. А роды смело можно описать как самую тяжелую тренировку в вашей жизни. Помня об этом, еще на этапе планирования беременности необходимо сделать так, чтобы ваше тело было на пике своей физической формы и силы. Если вы не слишком усердствуете в зале и нормально отдыхаете, не допуская нарушения менструального цикла, Можете заниматься тем видом спорта, к которому у вас лежит душа. На протяжении всей беременности важно оставаться активной, чтобы не развивался специфический диабет. Кровяное давление не скакало, и чтобы вам не понадобилось делать кесарево сечение. Только не начинайте во время беременности заниматься новым видом спорта. Нужно просто оставаться активной. Это еще один пункт в вашем списке того, что надо сделать, планируя беременность. Когда пора писать на полосочку? Вы можете сделать тест на беременность в первый день задержки или через две недели после незащищенного полового акта, если у вас нерегулярный цикл и вы беспокоитесь о том, что можете забеременеть, или через неделю после того дня, как у вас должны были прийти месячные, если вы применяли экстренную контрацепцию. Если сделать тест раньше, он может оказаться ложно-отрицательным. То есть, тест отрицательный, но вы беременны. Потому что тест ориентируется на уровень гормона под названием хорионический гонадотропин человеческий, ХГЧ, уровень которого в моче можно определить через 6 дней после оплодотворения яйцеклетки. Делать анализ крови просто так не нужно. Если тест-полоска показывает, что вы беременны, значит, так и есть. Но с помощью обычного теста нельзя определить, где расположен эмбрион и будет ли беременность протекать нормально. По анализу крови нельзя определить срок беременности в неделях. Для этого придется делать УЗИ. Пожалуйста, не тратьте деньги на дорогие тесты, которые обещают вам сообщить эту информацию. Все, на что они способны, это определить срок беременности в диапазоне 1-2, 2-3, 3 или больше недель, что вы, возможно, и так знаете. Срок лучше выяснять на УЗИ. Этот метод точнее. Своим пациентам я советую покупать тест на беременность в супермаркете или даже в магазине товаров с фиксированной ценой. Эти тесты достаточно точные. Как рассчитать срок беременности? В больнице мы считаем срок беременности от дня вашей последней менструации, что многих сбивает с толку, поскольку может оказаться, что ваш срок на две недели больше реального. Очень часто растерянные пациентки убеждают меня в том, что я не права, потому что в этот момент мужья у них были в отъезде. Недавно мне пришлось успокаивать мужчину, жене которого я делала УЗИ и сказала, что она на шестой неделе беременности. Он выпрямился, выпучил глаза и сказал, что это невозможно. Я начала объяснять, как мы измеряем размер эмбриона на экране. Но он перебил меня и сказал, нет, доктор, вы не понимаете. Она всего четыре недели назад лишилась невинности. Когда мне всё же удалось его успокоить, он расселся с довольным видом, очевидно, чрезвычайно довольный собой, и сообщил, что у него, наверное, потрясающая сперма, ведь его жене удалось забеременеть с первого же раза. То, о чём вы всегда хотели спросить, но боялись. «В какой позе лучше заниматься сексом, чтобы зачать?» в той, которая вам больше нравится. Нет никаких научных доказательств тому, что в определенной позе вероятность наступления беременности выше. Забеременеть не помогает лежание на спине с поднятыми вверх ногами после секса, потому что в одном миллилитре спермы содержится примерно 15 миллионов сперматозоидов. Способствует ли женский оргазм наступлению беременности? Думаю, вы понимаете, что для зачатия Мужской оргазм необходим. А как насчет женского? Есть исследования, результаты которого свидетельствуют о том, что сперма лучше удерживается в организме женщины, если она испытала оргазм. Конечно, в таблоидах по этому поводу началась настоящая истерика. Появились заголовки вроде «Достижение оргазма повышает шансы на беременность на 15%». Я считаю, что это исследование было абсолютно бесполезным. И не только потому, что газеты раздули сенсацию из результатов обследования всего шести женщин, но и потому, что эта информация плохо влияет на женщин, у которых не получается забеременеть. Не все женщины регулярно испытывают оргазм во время вагинального секса. И если близость была несколько раз в месяц, сложно понять, после какой именно вы забеременели. Принимая во внимание все эти факторы, Сложно точно определить роль женского оргазма в зачатии. Выборка этого эксперимента слишком мала, и я не думаю, что стоит добавлять этот параметр к процессу, который и так вызывает напряжение. Когда нужно проконсультироваться с врачом, если, несмотря на попытки, беременности не наступает? Подождите один год. 84% пар беременеет в течение первого года. 92% в течение двух лет. Многие пары начинают нервничать спустя всего несколько месяцев, ведь все мы знаем тех, кто забеременел после первого же незащищённого полового акта. Но это скорее исключение, а не правило. Тем не менее, если у вас нерегулярный цикл или совсем нет месячных, постарайтесь побыстрее попасть на приём к врачу общей практики, чтобы решить эту проблему. Если я правильно питаюсь, мне все равно нужно принимать добавки с фолиевой кислотой. Вот пример питания, обеспечивающего организм 400 микрограммами фолиевой кислоты в день. Завтрак. Авокадо. 54 микрограмма. На тосте с яйцом пошот – 24 микрограмма. Обед. Салат с горстью шпината. 58 микрограммов. Ужин. Блюдо из стакана чечевицы 175 микрограммов. Перекус. Горсть фисташек 88 микрограммов. Кажется, ничего сложного, да? Но сможете ли вы так питаться в первые недели беременности? Многие женщины, которые уже были беременны, рассмеются мне в лицо. Тошнота и нестерпимое желание наесться чего-нибудь вредного заставят вас забыть о правильном питании. Я знаю многих женщин, которые Первые недели беременности питались одними сухариками, крекерами и йогуртом. Поэтому даже если сейчас вы придерживаетесь правильного питания, лучше на всякий случай принимать пищевые добавки. Советы гинеколога. Способность к зачатию беспокоит очень многих. Когда начинаешь думать о том, сколько всего должно случиться для того, чтобы женщина забеременела, кажется, что зачатие вообще невозможно. На самом деле всё не так сложно. Несмотря на то, что сдавать специальные анализы нет никакой необходимости, стоит подумать о том, достаточно ли вы здоровы, чтобы выносить ребёнка. Главное, чтобы на момент наступления беременности вы были в своей наилучшей форме. Хотя женщины созданы для того, чтобы рожать детей, беременность создаёт большую нагрузку для организма. Так что лучше подготовить для вашего будущего пузажителя комфортный временный домик. Вот что нужно запомнить. Не все женщины беременеют быстро. Регулярно, 2-3 раза в неделю, занимаясь незащищенным сексом, 84% пар беременеют в течение первого года. То есть некоторые забеременеют через месяц-два. Но если от беременности вас отделяет несколько месяцев, тоже ничего страшного. Не существует такого анализа, который помог бы определить, что вы готовы к зачатию. или через какое время вы забеременеете. Есть анализы, которые могут определить, сколько у вас осталось яйцеклеток. Но они не слишком точны. Если вы решитесь их сдать, помните, что на результаты может повлиять прием оральных контрацептивов. Подождите 3 месяца после окончания приема ОК, тогда результат будет точнее. Фолиевая кислота, витамин D и омега-3, жирные кислоты, Вот единственные добавки, положительное влияние которых на организм доказано наукой. В продаже есть огромное количество других добавок для повышения фертильности. Однако их влияние на организм не доказано. Так что лучше сэкономить и потратить деньги на питание полезными продуктами. Фруктами, овощами, полезными жирами и белками. Кофеин употреблять можно, но в небольших количествах. А вот алкоголь запрещен, никакой безопасной дозы алкоголя не существует.